А в пятницу зашла я к ней, сидит с Марь Иванной и пьет чай со сливками. По какому же это уставу? А все с Марьей Ивановной примеры берет. По всем ее следам идет. «Хорошего тут немного, да и больно-то худого не вижу», — сказал Марко Данилович. «Мы вот и до старости дожили, и то, и на раз согрешишь, а особливо в дороге либо в компании. А поговорить и про это поговорю». Надо правила исполнять, надо. главное это вот в чем, Марко Данилович, продолжала Дарья Сергеевна. Прислушивалась я Давиче, к их разговорам. Да никак не могу обнять их разумом, что-то уж очень мудрено. А хорошего, кажется, немного. Хотите, верьте, хотите, не верьте, а Марья Ивановна Дунюшку смущает. — Чем же это? — быстро спросил Марко Данилович. «Насчет веры, Марка Данилович, все насчет веры!» С глубоким вздохом, покачивая головой, отвечала Дарья Сергеевна. «Про какие-то сокровенные тайны ей толкуют, про каких-то безгрешных людей, что в них сам Бог пребывает?» «Что ж тут худого?» — возразил Марка Данилович. «Должно быть, про святых угодников говорила. Вредного не замечаю». «А тайны-то сокровенные!»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 Вот чего опасаюсь, Марко Данилович. Как подумаю, так сердце даже кровью обольется, так и закипит. О, Господи, Господи, до каких бед мы дожили. Какие тут беды, где они, сказал Марко Данилович. Помстилось вам, что Марья Ивановна Великороссийскую хочет Дуню совести. Пош, что ли, она, Консесторский? Нужный ей очень. Толком не поняли. Сами же говорите. Да не знай, каких страхов и навыдумали. «Истасковалась я, Марка Данилович, совсем истосковалась, глядя на Дунюшку», продолжала горько всхлипывая Дарья Сергеевна. «Вот ведь что еще у них затеяно. Ехать Марита Ивановна сбирается. И хочет вас спросить, отпустили бы вы погостить к ней Дунюшку?» от «Отчего же не пустить?» — сказал Марко Данилович. Я с первого же раза, как она приехала, обещался. Слово назад не врачу. Ох, Марко Данилович, Марко Данилович, быть, сударь, беде. Помяните мое слово. Плача навзрыд, говорила Дарья Сергеевна. Полных ныкать-то ничего не видя, с досадой сказал Марко Данилович. Ходить-ка лучше закусить, припасить чего-нибудь. Белужинки звено, вино, да провесной белорыбицы.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 а напротив Марка Данилович и Дарья Сергеевна. «Эх, какую вдруг погодушку надула! молвил Марка Данилович, прислушиваясь, как частый крупный дождик стучал в стекла, и от порывистого ветра тряслись оконницы, свистела и визжало по железным крышам и заунывно гудела в трубе. «Боюсь, надолго бы не испортилась погода», — сказала Марья Ивановна. «Загостилась я у вас, Марка Данилович, пора бы вам...» такую наянливую гостью и со двора долой. «Что же, твои сударни, Марья Ивановна, так уж очень заторопились. Погостите!» отозвался марко Данилович. переждите, хоть -то. Теперь, не настье-то. Теперь че осеннее дело, дожди до да холода долго не простоят».